Фредерик Браун Армагеддон Все это случилось в Цинценате Не где-нибудь, а именно в Цинценате Что можно сказать о Цинценате? Конечно, конечно, это не центр вселенной и даже не столица штата Огайо. Просто тихий провинциальный городок, ничем не лучше, да и не хуже любого другого. Даже представители местной торговой палаты самокритично утверждают, что он не претендует на мировое значение. И то, что Джебер Великий...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 Джеббер взял ящик, а ассистент заковылял за кулисы. Может, он нарочно хромает, чтобы отвлечь на себя внимание? Открытый ящик представлял собой четыре боковых стенки, соединенные шарнирами, к одной из которых тоже шарнирами крепилась крышка, и там еще были маленькие медные крючки. Герби поспешно отступил, что позволило ему увидеть заднюю стенку, пока фокусник демонстрировал публике внутреннее.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 В этом смехе прозвучало абсолютное зло. Зрители оцепенели. Им было даже не страшно, ибо страх рождается от неуверенности или от неопределенности, а сидящим в зале все было ясно до конца. Смех стал громче. Он гремел, и, подобно урагану пронесясь по залу, достиг самых дальних концов галерки. Никто не шевелился, даже тени застыли на потолке. И сатана заговорил. «Благодарю публику за любезное внимание, оказанное скромному фокуснику!» Он насмешливо поклонился залу. «Представление закончено! Все представления закончены!» Добавил он, ухмыляясь.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 Послышались холесткие удары, чередовавшиеся с воплями. Герби, спаситель мира, получал награду. То, что ему причиталось. Фредерик Браун, Армагеддон.